Фуке пожал ему руку куда вы теперь в париж лишь только вы вручите мне письмо к господину делеону а что вам нужно от господина делеона я хочу чтобы он подписал приказ приказ об аресте вы хотите кого-нибудь засадить в бастиле напротив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 И вы знали об этом, и ничего мне не сказали? И его мать обратилась ко мне только в пираму, сеньор. И эта женщина очень бедна. Она зашла до крайней степени нищеты. Господи Боже! Ты допускаешь порой такие несправедливости. И я понимаю, что существуют несчастные, которые...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 вручил их Арамису. Каждый билет был достоинством тысячу ливров. «Возьмите», — сказал Фуке, — «возвратите свободу сыну, а матери отдайте вот это, но только не говорите ей, чего, мансеньор, того, что она на десять тысяч ливров богаче меня».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 и банковые билеты для матери-бедняги Сильдона. Прихватив с собой Мольера, который уже начал терять терпение, он снова помчался в Париж. Опять ужин в Бастилии.